когтистый старик. Шлюпка разбойников причалила за Настиным камнем. Так Рожен окрестил валун, на котором неделю назад отыскал дочь кузнеца. Открытая полоса берега до камня простреливалась далеко, и воры могли устроить засаду, так что толмач вскарабкался на склон и осторожно повел товарищей деревьев. До валуна добрались без происшествий, засады не было. Торопились разбойники, даже шлюпку... Выволакивать не стали, и теперь она лениво покачивалась на волнах, медленно отдаляясь от берега. А дальше на стрежне дрейфовал неводник, полный угрюмых остяцких воинов с копьями и луками в руках. Белые сестры стояли на носу, опираясь на железные копья, все такие же недвижимые, как каменные изваяния. Их слепые глаза смотрели на камень. И каждому человеку на берегу, кто встречался с ними взглядом, казалось, что старухи заглядывают им в душу. У меня от этих ведьм... — Мурашки по коже! — тихо произнес Васька-лис, поежившись. — Спокойно, Вася. — Сейчас у нас с ними один враг, так что бояться нечего, — ответил Рожен. И неводнику поклонился. Сотник на глядя тоже поклонно стекам отвесил, а следом за ним и все остальные. Даже Васька-лис спину согнуть для некрести не побрезговал, хоть лицом изобразил недовольство. А стеки на неводнике словно только этого и ожидали. Копья и луки опустили, засуетились, на весла сели... Судно неторопливо развернулось и направилось вверх по оби в отлым вож домой. «Фух!» — пронесло, — выдохнул Недоля. «А то я уж приглядывал местечко поукромнее, отстрел хоронится!» Не в этот раз отозвался Толмач, изучая полоску берега, где высадились разбойники. «Воров один ранен, они с ним далеко не уйдут, нагоним быстро». Но быстро догнать не удалось. Вора, что оставлял кровавый след, вскоре нашли, свои же, от обуза избавляясь, перерезали ему горло. Дальше след распадался на три ветки и куриной лапой указывал на юго-восток, на восток и северо-восток. Сотник разделил подопечных на три отряда, каждый из которых взял отдельное направление поисков. Рожен возглавил группу, которая пошла по самому незаметному следу, через болото и бурелом на северо-восток. Чуял толмач, что Яшка путь выберет замысловатый и путанный. Васька Лис и монах Михаил, единственный уцелевший в группе Мурзинцева у пушечного расчета, сопровождали толмача. Час спустя с юга донеслась мушкетная пальба. «Одного взяли», — заключил Васька Лис. Еще через полчаса снова послышалось эхо далеких выстрелов. Видно, группа, которая ушла на юго-восток, тоже настигла своего беглеца. А яшки-висельника по-прежнему видно не было. Осторожничал вор, уходил сознанием дела, как волк от охотников». Рожен шел за ним не столько по следам, ориентируясь, сколько на чутье полагаясь. К полудню преследователи вышли к подножию высокого холма, а на вершине их ждал беломощный бор. После непролазного бурелома тайги, мрачного, под разлапистыми кронами древних кедров и елей, после серой затлости болот, бор распахнулся светлым простором. Сосенки и березки, как неразобранные девицы на масленицу, разбрелись и поодиночке застыли, оставив поляны на откуп солнцу. Махровое одеяло белого мха смахивало на снег, оно и скрипело под ногами, как снег. А над ним висла дымка, не густая, но за двадцать метров взгляд в ней увязал, терялся. И еще было так тихо, что казалось путникам, будто они не на лесную опушку вышли, а на дно обе опустились. Не крякали кедровки... Не тарахтели дятлы, не всхлипывали кулики. Беломошный бор спал, в дреме грезил о солнечных январских морозах. Рожен замер, жестом приказал не шевелиться остальным. Прислушался, огляделся. След яшки-висельника пропал окончательно. Периномха, как лебяжий пух, под ногой пригибалась, а ступишь дальше — следа уже и не видать. — Ух, тихо-то как! — прошептал Васька-лис. — Зачарованный лес! — Зашептал вслед за Васькой брат Михаил, перекрестился, добавил: "Наши суда не ходят, кажут, остяцкая нежить тут водится. Потому тихо, что в таких барах любит гнездиться хищная птица. Спокойно произнес Рожен. Так что мелкие птахи, мыши полевки и даже зайцы стараются держаться отсюда подальше. А вон и князь таежного неба Рожен указал рукой на ветку высокой сосны. Там неподвижно и даже торжественно восседал птичий царь Беркут. Карие глаза небесного хищника из-под бровей смотрели настороженно, да и голову птица пригнула, вперед вытянула, будто прислушивалась к людскому разговору. Черный блестящий клюв, словно отполированный, выходил из бледно-желтой восковицы, как лезвие кинжала Джамбии из костяной рукояти. В следующее мгновение Беркут крылища распахнул, пальцы перья растопырил, будто покрасоваться решил, а затем снова собрался, с лапы на лапу переступил и замер, продолжая невозмутимо людей разглядывать. — Красавец! — оценил рожен, Белых перьев нет уже? — Взрослый, матерой. Господи, в крылах вся зажень будет! — удивился Васька Лис. — Вот же огромная тварюга! Но толмача Беркут больше не интересовал. В глубине бора он что-то рассмотрел и теперь осторожно с места тронулся, подав товарищам знак следовать за ним. Вскоре и стрелец-монахом сквозь дымку разглядели контур маленького сруба с двускатной крышей размерами с добрый сундук. В головой стене, как и положено избе, имелась крохотная дверца, но окна отсутствовали. Если какое существо и обитало в этом жилище, то рост оно должно было иметь с полметра, да и то в двери ему бы пришлось на четвереньках забираться. Самое же удивительное было то, что сруб парил в воздухе, возвышаясь над землей на 3 метра, — Лишачья изба! Сама по себе летает! — пораженно произнес Васька-лис и замер, как вкопанный. — Рожен, ты как сам себе знаешь, а я к лешему в гости не желаю. — Охотничий лобас, это дурень! — отозвался Рожен, не останавливаясь. Васька помялся, чертыхнулся, двинулся следом. Приблизившись к трубу, толмач, монах и стрелец разглядели, что Лобас не парил над землей, а прочно стоял на двух бревных опорах. Васька облегченно вздохнул. Такие амбарчики остеки охотники по тайге для припасов обустраивали, а над землей поднимали, чтобы зверь не достал. Но в этом лабазе что-то Рожену насторожило. У опор сруба лежала лестница, а дальше, как раз напротив дверцы амбарчика на земле был выложен квадрат из обтесанных бревен, а между ними чернело пятно кострища. Рожен потрогал холодные угли, принюхался, сказал задумчиво: «Вчера жгли». Затем подошел к лабазу, поднял лестницу, взобрался, щеколду с дверцы снял, дверцу тихонько открыл и замер, внутрь амбарчика глядя. «Чего там?» Ваське Лису не терпелось и самому взглянуть, что в лабазе хранилось. «Это не лабаз», — ответил Рожен севшим голосом, — это ура, Сумьях. уросумьях». «Как-как?» — не понял монах Михаил. Да и стрелец на толмача уставился вопросительно. «Остяки и вагулы такие срубы для мертвых ставят», — начал пояснять Рожан. «Час от часу не легче!» — выпалил Васька лис и от сруба попятился. «Избушка на курьих ножках! Не лишачий дом, так ведьмовская пикельня!» «Да не ариты. одернул его толмач. «Просвети, Алексей, а в чем толкуешь?» — попросил брат Михаил, не обращая на стрельца внимания. Но «Когда остяк или вагул умирает, ему родня и терму из щепки вырезает, баванчика небольшого». В меха и арсыны его заворачивают и кладут в састотап. Это на вроде берестяного гробика. Потом этот гробик в урасумьяк запихивают. И на считают, что до воскрешения в младенце душа умершего в Этерме живет, часа своего ожидает. Вместе с болваном в састотап кладут волосы умершего, чтобы его душа из волос в чурбаны перешла, и серебряную монету, чтобы солнце душу не покидало. «Ох, и намудрили, убогие!» с улыбкой произнес брат Михаил, успокаиваясь. Монах даже пожурил себя в мыслях, что позволил языческой жути тень на сердце навести. Но Рожану было не до смеха. Из урасумьях он извлек берестяной короб, снял крышку. Чурбан был вырезан из сосновой ветки, без рук только голова бороздская обозначалась, и облачен в лоскут медвежьей шкуры. Толмач вынул и терму, и тщательно ощупал, словно искал что-то. А если у болвана отнять монету то душа умершего не сможет в младенца возродиться, и станет он Пауль рута демоном, — продолжил Рожен. Ну, а нам-то что? — спросил Васька Лис, недовольно, по сторонам озираясь. — Клади его на место! Да пошли отсель живее! А то, Вася, что при этом болване монеты нет. А еще праздничное сукно с него содрали, вон валяется, и в кусок медвежьей шкуры нарядили. И значит это, что растревоженная душа умершего бродит по округе, живя одним желанием мстить. А поскольку шкуры медведя на нем, то бродит по округе не соболь, не лось и даже не волк, а сам консенк — Когтистый старик! — поразился Васька-лис, вмиг вспомнив рассказы Толмача о Вагульском пятидушии. — Он самый! — подтвердил Рожен, Вот же влипли! — медведь, что ли? — спокойно спросил монах и с улыбкой на ваську лисы глянул. «Нет, медведь — зверь божий, праведника не тронет, а вот грешника может задрать». «Ну да, меня, значит, заверет, а тебя обойдет стороной», — зло протылил стрелец. «Только вот я хоть и грешен, да еще пожить хочу, грехи замолить и вообще хватит». Прервал их рожа. «Надо монету болвана вернуть». «Может, Яшка ее прикарманил?» — предположил брат Михаил. «Яшка не стал бы болвана переодевать, ему-то откуда знать такое». — не согласился Толмач. — Тут без шамана не обошлось. — Неужто Агираш? — усомнился Стрелец. — Ты ж говорил, что он на колтысянку подался. — Может, и не сам так научил кого-то из местных, — ответил Рожен. Наслышаны мы про вашего Агираша, — задумчиво произнес монах. — Только по что ему демонов плодить? Агираш с медным гусем в камлане и грядущий знать способен. Вот и узрел, что за Яшкой следом мы сюда забредем. А потому душу умершего на медведя навел. — Так ты всерьез про медведя? — удивился монах. — Да уж куда серьезнее, — вспылил лис. — Видели мы, что косолапый вором сделал? Да с двумя пулями в груди ушел себе и пропал, словно в воздухе растаял. Ни крови, ни туши, ни пука. Хм, стало быть, правду народ кажет, зачарованный лес». «Раз стеки тут по старинке шаманят», — произнес брат Михаил и по сторонам с опаской оглянулся. «Есть у кого серебряная монета?» — спросил Рожан. «Надо болвану под одежду засунуть, тогда его душа успокоится». Монах покачал головой. «Мало, откуда у нашего брата мирское?» «А где ж такую роскошь раздобыть?» — фыркнул Васька и отвернулся. «Вася, не жмись!» — настаивал Толмач. «Да нету, отвяжись!» Рожан вздохнул. Аккуратно положил и термо в берестяной гробик, вернулся, стутап, в амбарчик, закрыл дверцу, спустился, снял с плеча штуцер, проверил заряд. «Ну тогда проверьте мушкеты, чтоб не подвели ей», — мрачно произнес он, — дай бог пронесет. «Пошли!» И тут над бором гулка хлопнула, словно порыв ветра парус рванул. Беркут снялся с дерева. Он греб воздух крыльями размашисто и мощно, словно в воду веслами. Быстро набрав высоту, птица раскинула крылья паруса и поплыла над бором по кругу. Нас он не опасался. Что-то другое его спугнуло, — заметил Рожен. Минуту толмач вслушивался в тишину бора, а затем различил неясный шорох. Рожен поднял штуцер. Стрелец и монах на толмача глядя тоже ружья вскинули. Шорох становился громче, перерос в хруст, и всем стало ясно, что это... Беломошное покрывало хрустит под чьими-то ногами, а может и лапами. Монах Михаил зашептал молитву. Васька-лис глубоко вздохнул, крепче мушкет сжал. В следующее мгновение в дымке показался силуэт здоровенного мужика. Он шел спиной вперед, не оглядываясь, будто на затылке запасную пару глаз носил. «Стоять!» — крик мурожен. Мужик замер, неторопливо обернулся, руки развел давая понять, что сопротивление оказывать не собирается, но мушкет бросать не торопился. Толмач, а за ним стрелец и монах осторожно, двинулись вперед. Черная борода вора все так же торчала двумя клинами, глаза из-под густых бровей смотрели без страха, но напряженно, а шрам, порвавший левую бровь и щеку, побагровел, кровью налился, будто дождевой черт на лицо заполз, да там и остался. «Мушкет, бросай!» — приказал Рожен и стволом штуцера на дырявую шапку вора качнул. Второй раз не промажу. — Так вот кто мне шапку и попортил! Яшка криво усмехнулся. Добрая вещь была. — Мужкет на землю! — А то я тебе сейчас и башку попорчу! — мрачно заверил Рожен, добавил товарищам живым возьмем. Пусть качание его судит. Вора и толмача разделяло метров десять. Монах Михаил стоял от на по левую руку, стрелец по правую. — А Яшка не торопился, тянул время, будто ждал чего-то. И Ирожин это понял, но поздно. За спиной вора вдруг раздался рык, Яшка пригнулся и отпрыгнул в сторону, а там, где он стоял мгновение назад, преследователи увидели огромную медвежью морду. В разъявленной пасте тускло блеснули желтые клыки, каждый размером с добрый нож, а между ними трепыхался язык красный с синими прожилками, как кусок свежего мяса. Черный нос размером с два кулака смахивал на поросячий пятак, а в маленьких угольках глаз, казалось, отсутствовали трачки. людей обдало запахом затхлости, мертвечины. Медведь поднялся на задние лапы и задрал вверх передние, показывая, что росту в нем за три метра. Ружье в руках монаха Михаила задрожал, он попятился, Васька упал на колено, целясь зверю в грудь. Рожен мыслил стремительно. Яшка почувил Косолапова и решил вывести его на преследователей, чтобы в суете смыться, но ну, да не бывайте этому. Не обращая внимания на медведя, толмач вел стволом вора. Яшка уходил по беломошному бору, как заяц от лисы. Прыгал, петлял, метался зигзагами. Но редкие деревья не давали укрытия. Рожен задержал дыхание и выстрелил. Вор споткнулся, упал, вскочил, пробежал еще метров пять, снова упал. И, барахтаясь в амху, как в болоте, пополз к окраине бора. Толмач бросился за ним, шарахнул мушкет лиса. Медведь покачнулся, опустился на передние лапы, снова рыкнул и грузно побежал на стрельца. Мох под его лапами трещал, словно ткань рвалась. Земля от тяжелой поступи содрогалась. Да стреляй же! заорал Васька, бросив ружье и выхватив саблю. Бежать от медведя было некуда. На открытом пространстве зверь легко настигнет человека. Васька это понимал и, обливаясь потом, готовился встретить зверя колящим ударом сабли в грудь. Может, повезет попасть между ребер в сердце. Бабахнул мушкет монахом, ведь уже добежал до стрельца. Ударом лапы смел его с ног, отбросив шагов на пять. Лис даже порезать зверя не успел, а, катясь кубарем по мху, сабли и вовсе выронил. Но зверь не стал его добивать, резко развернулся и прыгнул на монаха. Рожен торопился, но приближался к вору осторожно, пригнувшись. У Яшки оставался мушкет и пистоль, и выскочить животом на пулю толмачу не хотелось. Рожен не столько свою жизнь жалел, сколько боялся того, что случись ему помереть, душегуб уйдет. Отлежится, оклемается и снова примется за старое, грабить, убивать донасильничать. Да а тут, в котском городке, лила по Алексею слезы Настя Богданова, места себе не находила. И кто ж, кроме Рожана, ее защитит, от бед убережет? рожен должен был уцелеть чтобы не дать выжить яшке висельнику толмач опасался вполне справедливо вор лежал в небольшой ложбинке на спине выставив перед собой мушкет пуля толмачевского штуцера угодила ему промеж лопаток может быть повредила позвоночник потому ноги у вора и отнялись но руки еще хозяина слушались рожен вовремя разглядел как над холмиком белого мха покачнулась черная дыра мушкетного ствола толмач упал Ружье Яшки харкнуло огнем, пуля просвистела у Алексея над головой. Рожен кувыркнулся, вскочил на ноги, и, не давая вору времени поднять пистоль, прыгнул вперед, замахивая штуцером, как дубиной. Удар приклада пришелся Яшки в грудь. Руки вора застыли, и правой выпал пистоль. Он начал дрожать всем телом, замотал головой, захрипел. Но вдруг оскалился и замер, глядя застывшим взглядом на своего губителя, будто сказать хотел, что на том свете они еще свидятся. — В аду тебя заждались! — прохрипел Рожен, тяжело дыша. Затем, вспомнив несчастного старика в селении Елизарова, добавил. — Ну вот, Федот Тихонов, отомстил я за девок твоих, а ты сомневался. Но на разговоры времени не было. Толмач вскинулся, оглянулся и бросился товарищам на помощь. Медведь убил монаха одним ударом лапы. Полоснул когтями по шее, выдрав позвонки и порвав вены. В морду зверю ударил фонтан крови, отчего он еще сильнее разъярился. Медведь разгребал тело монаха, словно в куче мусора сясной искал. Ошметки изодранной рясы и куски плоти разлетались во все стороны. Над беломошным бором повис сладковатый запах крови и потрохов. Васька-лис, глядя на медвежье пиршество, трясущимися руками заряжал мушкет. С третьего раза ему удалось закатить в ствол пулю и придавить ее пужом. Он вскинул ружье и, проклиная все на свете, выстрелил. Пуля угодила медведю в бок, зверь дико рыкнул, бросил то, что осталось от монаха, и обратил морду к стрельцу. Шерсть на носу зверя слиплась, кровь капала с клыков, а черные глазки по-прежнему ничего не выражали, словно то не глаза были, а дырочки, за которыми начиналась вечная ночь. Васька-лис понял, что пришел его последний час, попятился, за что-то ногой зацепился и рухнул во впадину между двух деревин. Мушкет стрелец держал перед собой, и теперь ружье уперлось в оба ствола, создав последнюю преграду между зверем и его жертвой. Рожин заорал Васька так, что на мгновение перекрыл медвежий рык. Толмач, подхватив на бегу саблю стрельца, несся прямо на медведя, а зверь, наружено внимание не обращая, уперся лапами в Васькин мушкет и где-то даже с любопытством заглянул в ложбину, мол, кто это тут так орет. Ствол ружья под тяжестью зверя согнулся, Жалобно треснуло дерево приклада. Васька-лист, ни жив, ни мертв, лежал, не шевелясь, глядя на мокрый от крови пятак в пяде от своих глаз и молил Бога, чтобы медведь убил его быстро, а не начал обгладывать лицо. Рожен, держа саблю двумя руками, не добежав до зверя пару метров, прыгнул и рубанул медведя сверху, вложив в удар всю силу. В шее Косолапова что-то хрустнуло, голова резко накренилась, и уперлась носом стрельцу в лоб. Васька-лист дико завизжал, вцепился в липкие ноздри пальцами, пытаясь отодвинуть от себя медвежью морду. Зверь хрюкнул и попытался встать, но толмач рубанул ему по шее снова еще раз, и еще пока не перерубил последнюю жилу. Споткнувшись об Васькин мушкет, окровавленная медвежья башка свалилась стрельцу на грудь, из приоткрытой пасти вывалился, как дохлый слизняк, язык. Стрелец, отталкивая от себя отрубленную голову руками и ногами, полез наружу. Выбравшись, Васька на четвереньках отбежал метров десять, не в силах встать, а прокинулся на спину, хватая ртом воздух. — Господи, Господи, Господи! — бормотал он. урожено тоже подкашивались ноги. Он опустился на бревно рядом с медвежьей тушей, дрожащей рукой вытер с лба пот. — Живой? — хрипло спросил толмач стрельца. — Господи, славлю тебя за спасение! — Живой, значит. И тут... Душа медведя шевельнулась. Молитва в устах Васьки Лиса оборвалась. Он резко сел и уставился на зверя. Рожен поднял на медведя глаза, перевел взгляд на саблю в своей руке. В свете солнца медвежья кровь на лезвие клинка играла бликами, как в камне самоцвете рубин. «Молодец, служивый, хорошо оружие востришь», — тихо сказал Толмач. Медленно поднялся и, ухватив саблю двумя руками, поднял ее над головой. Медведь одним упругим движением вскинулся на задние лапы и задрал к небу передние. Васька смотрел на него, не веря своим глазам. От ужаса он онемел и окоченел. А зверь, как стоял на задних лапах, так и пошел, кругами размахивая передними. Он двигался, как пьяный. Нижние лапы заплетались, передние сгребали и вырывали из земли все, что под когти попадало. Треснула молодая березка, отлетел в сторону вырванный из-под гнилой пень, Рожен легко уходил от медвежьих когтей, нанося ответные удары зверю по лапам, но казалось, что медведю это было безразлично. Минуту стрелец наблюдал эту невозможную сцену, затем ему как обухом по голове ударило. Он понял все, о чем ему говорил Толмач, понял и поверил. Ноги и руки у стрельца тряслись, так что он снова стал на четвереньки, и побежал к избушке на курьих ножках. Лестницу рожен не убирал, Васька вскарабкался по ней, распахнул дверцу, достал берестяной гробик, вынул и терму непослушной рукой, выудил из кармана серебряный четвертак, единственное свое сбережение, едва не уронил, засовывая монету болвану под шкуру, вернул и терму в берестяную коробку, а ту в амбарчик, закрыл дверцу и задвинул щеколду. И только потом, боясь, и желая увидеть, к чему его действия привели, оглянулся, Безголовый медведь лежал распластанный на спине, а в груди у него чуть ли не по самую рукоять торчала сабля. От крови мох вокруг зверя почернел. Консен как когтистый старик, был повержен. Готов. Выдохнул толмач и, не имея сил стоять, осел. Гулко хлопая крыльями, возле медвежьей туши опустился беркут. Обошел убитого зверя по кругу, но не тронул потом внимательно посмотрел на толмача, будто оценивал, резко снялся и вернулся на свою ветку, потеряв гостям беломошного бора интерес».